Причем все гравилеты были размалеваны как попало, а возле них, ну, сам Тапок назвал бы этих людей голодранцами, одеты в тряпье, кто-то и вовсе с голым торсом, тела, как и гравилеты, размалеванные. Нет сомнений, какая-то очередная банда.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 Мимо проходца просвистело два копья, однако никакого вреда они не причинили, просто воткнулись в песок рядом. «Полоза поднять!» – заорал Тапок в рацию. «Здесь я уже!» – отозвалась рация. «Застрелка давай!» – рявкнул Тапок. «В расход идиотов, но патроны и канон!» «Понял, босс, сделаю!»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 Вторая машина Маров, а точнее ее водитель, решил, что его орудие вполне в состоянии пробить турель и запустил дуплетом копья по полозу. Удары были звонкими, на армпласте даже осталась небольшая царапина, но на этом все. Более никакого эффекта таких снарядов не было. Зато полоз тут же перенес огонь на второго преследователя, резонно решив, что первому уже хватит. Правда, этот водитель явно был поопытнее. Он не подставился настолько легко, и первые пули просто выбили ржавую пыль с брони, навешенной на борта. В переполненном салоне они наверняка нашли свои цели, просто потому что промазать тут было нереально.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 Пули мгновенно изрешетили тонкий противоосколочный жилет, одетый поверх голова торса, и разорвали грудь-живот Мара. А еще одна из пули угодила, как заметил Тапок, в один из снарядов, который почивший уже стрелок не успел зарядить.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 Тапок огляделся. Все. Других преследователей не видно. Эти оказались самыми быстрыми, о чем теперь наверняка пожалели бы, если бы остались живые. Остальные отстали безнадежно. Далеко позади мелькали отблески фары прожекторов, однако светили в сторону, явно сбившись с дороги, потеряв из виду жертв. Ну еще бы. Гравициклы проходят как шли без света, так его и не включали. Минут тридцать такой езды, и они оторвались от преследователей окончательно. Тапок разрешил так избавить скорость, а то еще не хватало влететь в какой-нибудь булыжник и даже включить свет. Юсси практически сразу опознала место, где они находились. До каньона было рукой подать.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 Один из охранников уставился на Тапка, а когда смог так и разглядеть его лицо, схватился за рацию и принялся докладывать кому-то о гостях. Затем узнали и Юси. Ее тут же обступили со всех сторон, дружески хлопали по спине и плечам, о чем-то выспрашивали. Тапок мысленно хмыкнул. «Странно это все. Похоже, местные не знают, при каких обстоятельствах Тапок и Юси покинули дуру в прошлый раз».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 «Очень интересно». «Эй, старшой, я случайно тут тебя услышал?» Начал было он. «Ты подслушивал, Агер? Я знаю, ты подслушивал!» Вновь взбеленился Олов. «Да и нет», — пожал тот плечами. «Я просто мимо шел. Так вот, эти ребята раскатали гиен. Разведчики говорят, что возле острой скалы всего пяток машин осталось». «И что?»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 Мужик, которого звали Эгером, поманил за собой Тапка и вышел из медпалатки. «Ты же Тапок, да? Я Эгер». «Я тебя помню», — ответил Тапок. «Ты и твои ребята тогда меня на крыше нашли». «Но не только мы», — скромно ответил Эгер. «Там еще были бойцы из другого поселения. Слушай, не обращай внимания на Олафа. Он немного не в себе с тех пор, как нас Мара осадили и... Он с досадой махнул рукой. Улов как улов, пожал плечами тапок. Как по мне, нисколько не изменился. Как был бараном, так и остался. Послушай, пропустив мимо ушей высказывание об улове, заявил Эгер. Нам очень нужна помощь, твоя помощь. А мне-то что до этого? Хмыкнул тапок. Люди?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 Меж тем завязалась перестрелка, пяток маров сложили, но и сами скваторы огребли, трое убитых, один тяжело раненый. Мары быстро сообразили, что в такой ситуации шансов у них нет, так что прыгнули в свои тарантасы и дали деру. Некоторые из скваторов даже радостно заревели, по своей наивности решив, что проблема с марами решена, вот только и пары дней не прошло, как мары заявились вновь.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 Двое разведчиков и пару гравициклов потеряли во время прорыва. Еще двое погибли, пытаясь проскочить ночью. Последняя попытка — трое разведчиков должны были перебраться через скалы. Похоже, тоже закончилось неудачно. Более суток прошло, и от разведчиков ни слуху, ни духу. Теперь со вздохом заявил Эгер. Я уже совершенно не представляю, как подступать. Думал, все, будем сидеть и надеяться, что Марам надоест это все раньше, и они просто свалят. Но вот появились вы. Тапок со скучающим лицом выслушал все это, после чего задал вполне резонный вопрос. От меня-то ты чего хочешь? Чтобы я спас твоих бойцов? Я, конечно, хотел бы, чтобы ты помог моим людям. Я только боюсь, спасать уже некого. Уверен, Мары их перебили.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 — У нас есть немного оружия и патронов. — Неинтересно. У меня достаточно и того, и другого. — Покачал головой Тапок. — Жратва? — Аналогично. К тому же знаю я, что вы тут едите. — Да чтоб тебя! — взорвался Эгер. — Ну не будь ты жмотом, Тапок! — Я не жмот. Хочешь поторговаться со жмотом? Вон полость сидит. Он с тебя последнюю рубаху снимет. Благо, ситуация позволяет. Мы ваш единственный шанс, так что давай-ка еще подумай, что интересного можешь предложить. В конце концов, вам тоже отсюда как-то надо выбраться. Или, думаешь, мары тебя пропустят? Не пропустят, — покачал головой тапок. Но мы их спрашивать не будем, и, поверь, как-нибудь прорвемся. Это уже наша забота. Э, черт!» — скрипнул зубами Эгер. «Ты меня без ножа режешь. Хорошо».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 Планировали установить как стационарное орудие на входе вселения, но. Хм! Тапок задумался. Такая штука на платформе позволит им во многих ситуациях чувствовать себя куда увереннее. Аолов согласится? спросил тапок. Она Пушки не знает, ответил Эгер. Мы нашли ее в одном из сполохов, притащили вселение и припрятали. Тапок хмыкнул. Ну да.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 Тем не менее, когда Вик все сделал и доложился, мол, пушка в состоянии отличном, все исправно, Эгер отыгрался по полной. Он принялся инструктировать Тапка и остальных, по десять раз повторяя одно и то же, переспрашивая, верно ли они запомнили, что надо сказать соседям. Подобный брифинг довел Тапка и всех остальных до белого коленя.